Глава седьмая. Что может быть лучше, чем вернуться домой после сумасшедшего дня? Очевидно, вернуться домой, где тебя ждет сумасшедшая младшая сестра, готовая на самоубийственные подвиги. Только этого мне не хватало для полного счастья. Ключ дважды повернулся в замке. Я вошла в квартиру, чувствуя себя выжатым лимоном. Голова гудела, в глазах двоилась, а ноги гудели после целого дня беготни. По квартире разносились звуки какой-то попсовой музыки и запах «Гарри? Василиса?» — позвала, скидывая туфли. «Ты решила устроить пожар в моё отсутствие?» «Ева!» — сестра выскочила из кухни с широченной улыбкой. На ней была моя футболка, завязанная узлом на талии и шорты, которых я у себя в гардеробе точно не помнила. «Наконец-то!» Я пыталась приготовить тосты с авокадо, как в том видео на ТикТок, но что-то пошло не так. Наверное, тот факт, что готовить нужно руками, а не телефоном. «Я вижу», — вздохнула, проходя на кухню. Тостер был покрыт каким-то зеленым месивом, а на сковородке дымились почерневшие куски хлеба. Оно выглядело проще, когда девушка это делала в видео. Пожала плечами Василиса, ничуть не расстроенная своей кулинарной катастрофой. «Но я заказала пиццу, должны привезти через пятнадцать минут». «Слава Богу! Значит, есть шанс, что я не умру сегодня от голода или пищевого отравления». «Спасибо!» — пробормотала, открывая холодильник и доставая бутылку воды. «Как устроилась! Нашла все, что нужно!» «Да, у тебя такая классная квартира, маленькая, конечно, но уютная, и вид из окна крутой, прямо на парк!» Василиса плюхнулась на стул подтянув под себя ногу. «А твоя работа — это просто что-то, такой офис, а охранник такой серьезный, прям как в кино!» «Если бы ты знала, насколько как в кино вся моя нынешняя жизнь! Шпионские страсти, загадочные боссы, тайные встречи!» Только вот я в этом фильме явно не Джеймс Бонд, а какой-нибудь несчастный статист, которого убивают в первые пять минут». Телефон в кармане завибрировал. Я устало посмотрела на экран. Сообщение от Пушкина. «Завтра нужно забрать посылку из курьерской службы на профсоюзной. Строго до десяти утра. Документы готовы?» «Конечно, босс. Может, еще ваши рубашки погладить?» «И обувь почистить? Или сразу переквалифицироваться в личного раба?» «Кто это?» Василиса с любопытством вытянула шею, пытаясь заглянуть в мой телефон. «Работа», — коротко ответила, отправляя такое же короткое «да». «У -у, как серьезно!» — протянула сестра, закатывая глаза. «Я думала, ты после работы отключаешь телефон и отдыхаешь». «В моей жизни нет такой опции». Начала доставать из шкафа тарелки для пиццы. Особенно с такими боссами. А какие они? Оживилась Василиса. Симпатичные? Женатые? Тиранец сотрудников? Симпатичные — да. Женатые — нет. Тиранец сотрудников? Ну, не считая того, что один из них, возможно, причастен к аресту нашего отца, а второй отправляет меня шпионить за собой же? пока сам развлекается с красотками в дорогих ресторанах. В целом, нормальные ребята. Обычные, пожалуй, плечами. Просто очень требовательные. «Скучно?» — вздохнула Вася. «А я думала, у тебя там служебный роман или что-то в этом роде. Ну, ты ведь больше не льешь слезы о своем бывшем». «У меня нет времени на романы. Бывшего вспоминать не хотелось». Начала протирать столешницу от остатков авокадо. «А вообще, я на работе работаю, представляешь?» «Скучно!» — повторила сестра, потом вдруг подпрыгнула, словно вспомнив что-то важное. «А у меня зато будет свидание завтра!» Я замерла с тряпкой в руке. «Что значит свидание?» «Ну, свидание, встреча с парнем!» «Ты же знаешь, что это такое? Или уже забыла?» Сестрёнка хихикнула. «Да, Вася, я забыла, что такое свидание. Между шпионскими миссиями, умирающим в тюрьме отцом и боссами-коллекционерами антиквариата как-то не до романтики». «С каким парнем?» — старалась говорить спокойно, но внутри уже поднималась волна паники. «Я познакомилась с ним в интернете. Его зовут Кирилл. Ему девятнадцать. Он студент, изучает программирование». Она мечтательно вздохнула. «Такой умный и забавный. Мы переписывались уже месяц и вот, наконец, решили встретиться». «Конечно». «Девятнадцатилетний студент-программист, который месяц обхаживает несовершеннолетнюю девочку в интернете. Звучит абсолютно безопасно и неподозрительно». «Василиса...» Я медленно положила тряпку и повернулась к сестре. Ты понимаешь, что он может быть кем угодно. Сорокалетним маньяком, насильником, торговцем, органами. — Ой, ну началось! — Вася театрально закатила глаза. — Мы видели друг друга по видеосвязи. Он нормальный парень. А ты знаешь, что сейчас можно подделать видео с помощью нейросетей? Я скрестила руки на груди. — Ты не пойдешь ни на какое свидание с незнакомцем из интернета. Телефон снова завибрировал. «Теперь Островский. Доброго вечера, Ева, как прошла слежка за нашим партнером. Вы так и не отчитались. Он был в ресторане. И еще завтра мне понадобится ваша помощь с организацией встречи с японскими инвесторами. Нужно купить особые сладости в кондитерской «Мишель» на Патриарших». «Конечно, я не отчиталась, потому что не знала, что сказать». «Да, босс, я видела вас с красоткой в обтягивающем платье. Хорошо проводите время за моей спиной, пока я бегаю по вашим поручениям?» «Ева, ты меня вообще слушаешь?» — голос Василисы вырвал меня из -за размышлений. «Слушаю и повторяю, никаких свиданий с интернет-знакомыми», — твердо сказала, набирая ответ Островскому. В ресторане никого соответствующего описанию не было. Завтра все организую. «Мне семнадцать, а не семь!» Возмутилась сестра. «Я могу сама решать, с кем мне встречаться». «Точно, тебе 17 мне Я положила телефон на стол. «И пока ты под моей ответственностью никаких свиданий с незнакомцами!» «Но он не незнакомец! Мы общаемся целый месяц!» «В интернете, Вася!» Я повысила голос. «Ты знаешь, сколько случаев похищения и насилия происходит именно так? Девушка идет навстречу с милым парнем из интернета, а потом ее находит в канаве или не находят вообще?» «Отлично, Ева, просто прекрасно!» «Запугай сестру до нервного срыва!» «Ты параноик!» Василиса вскочила со стула. «Это все твоя дурацкая работа. Ты стала такой подозрительной и скучной!» В этот момент в дверь позвонили. Доставка пиццы. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и пошла открывать. За несколько минут расчета с курьером я успела немного остыть. Когда я вернулась на кухню с коробкой пиццы, Василиса сидела с насупленным видом, уставившись в свой телефон. «Слушай», — мой голос звучал уже мягче. Я не запрещаю тебе общаться с этим парнем. Просто не хочу, чтобы ты шла навстречу одна. Может, я пойду с тобой? Чтобы ты сидела за соседним столиком и сканировала его взглядом? Фыркнула сестра. Спасибо, не надо. Не такой уж плохой вариант. По крайней мере, я смогу увидеть, похож ли он на серийного убийцу. Тогда предложи ему встретиться в каком-нибудь людном месте. В торговом центре, например. Я поставила пиццу на стол и открыла коробку. «И сообщи мне адрес и время». Телефон снова завибрировал. «Пушкин, не забудьте забрать мой костюм из химчистки. Адрес скинул утром». «Да что ж такое! Я уже даже дома не могу спокойно пиццу поесть». «Тебе без остановки пишут с работы», заметила Василия, соберя кусок пиццы. Они там вообще в курсе, что рабочий день закончился?» «Видимо, нет», — вздохнула я, решив не отвечать на сообщение. «Так что насчет твоего свидания? Согласна на компромисс?» «Ладно», — неохотно согласилась она. «Мы собирались встретиться в кафе «Милена» на Новом Арбате в три часа». «Хорошо», — кивнула я. «И ты сразу позвонишь мне, если что-то пойдет не так». «Ева, ты не поняла!» — она хитро улыбнулась. «Я сказала, где и когда мы встречаемся, но я не сказала, что согласна на твои условия». Вот маленькая интриганка. Вся в отца, упрямая и хитрая. «Василиса, я серьезна!» — мой голос снова стал строгим. «Это не шутки. Ты не знаешь этого парня. А ты не знаешь своих боссов!» — парировала она но это не мешает тебе проводить с ними целые дни и выполнять их поручения даже вечером. Если бы ты знала, как я хочу проводить с ними поменьше времени. И как меня пугает мысль, что один из них может быть причастен к аресту отца. Это работа, Вася, взрослая жизнь, ответственность. А у меня личная жизнь, которой у тебя, похоже, нет. Это был удар ниже пояса. Я открыла рот, чтобы ответить, что-то резкое, но телефон снова завибрировал. На этот раз это было сообщение от неизвестного номера. «Встреча завтра в 21.00, то же место, новости об отце». «Связной? Чёрт, только этого не хватало». «Кто это? У тебя такое лицо стало?» Василиса поднялась и попыталась заглянуть в мой телефон. «Никто». Я быстро спрятала телефон в карман. «Просто работа». «Да-да, конечно». Она ухмыльнулась. «Просто работа не заставляет тебя бледнеть. У тебя точно роман с боссом. Скорее уж шпионские игры с боссами, которые могут закончиться тем, что моего отца найдут мертвым в тюремной камере». «Василиса, я устала, потерла глаза». «Давай просто поедим, хорошо?» Я слишком вымотана для споров. Ладно. Она уселась обратно и взяла второй кусок пиццы. Но знаешь что? Я все равно пойду на это свидание, и ты меня не остановишь. Я посмотрела на ее упрямое лицо. То же выражение, что бывало у отца, когда он принимал решение, и никто не мог его переубедить. Она все равно пойдет. Даже если я запру ее в квартире, выберется через окно. Вся в отца. Хорошо, я наконец сдалась. Но ты будешь звонить мне каждый час. И первая встреча только в людном месте. И ты скажешь мне его полное имя и отправишь его фото. Договорились? Она просияла, словно я разрешила ей прыгнуть с парашютом. Спасибо, Ева, ты лучшая сестра. Я не лучшая. Лучшая сестра не позволила бы такой глупости но у меня просто нет сил бороться еще и с этим». Василиса болтала о своем интернет-знакомом, о том, какой он умный и забавный, и как она не может дождаться встречи. А я кивала, жевала безвкусную пиццу и думала о том, что завтра мне предстоит. Курьерская служба, химчистка, кондитерская, встреча с японскими инвесторами, тайная встреча со связным, а теперь еще и переживания за сестру на свидание с потенциальным маньяком. И все это нужно успеть за 24 часа, без суперспособностей, без права на ошибку, потому что на кону стоит жизнь отца. Телефон завибрировал снова, и снова, и снова. «Добро пожаловать в ад, Ева Вольская, день третий».